Глава 54. К 11 вечера, когда Буран начал стихать, в монастырь пробился авангард коллег Романовича из Агентства национальной безопасности на мощных гусеничных вездеходах. С отключенными телефонами я понятия не имел, как он с ними связался, но к тому времени в сравнении с облаками загадочности, которые окутывали его, мои облака загадочности тянули разве что на легкий туман. Во второй половине пятницы число агентов возросло до 50, и они взяли под контроль всю территорию аббатства, расположенной на ней здания. Братьев, сестры одного потрясенного гостя подробно допросили, хотя детей по настоянию монахинь вопросами не беспокоили. АНБ составила легенды, касающиеся смерти брата Тимоти, брата Максвелла и Джона Хайнмана. Родственникам Тимоти и Максвелла сообщили, что они погибли при аварии вездехода и тела слишком изуродованы, чтобы хранить их в открытых гробах. По каждому же отслужили за упокойную мессу. А весной, хотя хоронить было нечего, на кладбище у леса собирались поставить два могильных камня, чтобы имена братьев остались бы памятью для тех, кто их знал и любил. Тело Джона Хайнмана, пусть по нему тоже отслужили мессу, положили в холодильник. С тем, чтобы через год, когда его смерть уже не смогут связать со смертями Тимоти Максвелла, объявить, что он умер от обширного инфаркта. Родственников у него не было, за исключением сына, которого он так и не признал. Несмотря на ужас и горе, принесенные Хайнманом аббатству святого Варфоломея, братья и сестры решили похоронить его на своем кладбище, пусть и в стороне от остальных. Суперкомпьютерами Хайнмана тут же занялось АНБ с тем, чтобы после изучения на месте увести их из аббатства. Та же судьба ждала и остальное оборудование, особенно из круглой комнаты, служившей машиной творения. У братьев и сестер и у вашего покорного услуги взяли подписку о неразглашении и нам всем дали понять, какое суровое наказание ждет тех, кто нарушит данное им слово. Я не думаю, что агенты тревожились из-за братьев и сестер, для которых один лишний обед не имел никакого значения. Но вот со мной они провели много времени, красочно объясняя все нюансы процесса, который скрывался за словами «гнить в тюрьме». Я все равно написал эту рукопись, потому что рукопись и моя психотерапия и форма покаяния. Все равно опубликована она будет после того, как я уйду только к вечной благодати, только к проклятию, а там меня не достать даже АНБ. Хотя Аббат Бернар не нес никакой ответственности за исследование Джона Хайнмана, между Рождеством и Новым Годом он настоял на уходе в отставку. Он называл подземное убежище Джона Хайнмана Адитум самая священная часть места поклонения Богу, закрытая для простых верующих, святая святых. Он согласился с сложной идеей, будто к Богу можно прийти через науку. Его это мучило, но угрызение совести вызвало прежде всего другое. Он не распознал, что побудительным мотивом Джона Хайнмана была не гордость за гениальность, дарованную Богом, а тщеславие скрываемое скрываемая ото всех злость, которой перечеркивали все его достижения. Грусть окутала аббатство и школа святого Варфоломея, и я сомневался, что она рассеется даже через год. Поскольку костяные чудовища, прорывавшие оборону второго этажа школы, рассыпались на кубики в момент смерти Джона Хайнмана, как и фигуры смерти, в бою погиб только брат Максвелл. Но скорбь по Максвеллу, Тимоти и Константину оставалась в каждом из дней монастырской жизни, который проходил без них. В субботу вечером, через три дня после кризиса, Родион Романович пришел в мои апартаменты в гостевом крыле с двумя бутылками хорошего красного вина, свежим хлебом, сыром, ветчиной, и различными деликатесами, в которые он не подсыпал яду. Бу, большую часть этого вечера, лежал на моих ногах, словно боялся, что они замерзнут. На какое-то время заглянул Элвис. Я думал, что он уже ушел в следующий мир, как, похоже, сделал Константин, но король остался. Тревожился обо мне. Но, подозреваю, для своего ухода он выбирал наиболее драматический момент. А умением выбирать такие моменты он славился при жизни. Около полуночи, когда мы сидели за маленьким столиком у окна, у этого самого окна несколькими днями раньше я дожидался первого снега. Родион сказал, в понедельник ты можешь уйти, если захочешь, или останешься. Я, возможно, еще вернусь сюда, но сейчас это место не для меня. Я уверен, что все братья и сестры без единого исключения уверены, что это место всегда будет тебе родным домом. Ты спас их всех, сынок. Нет, сэр, не всех. Всех детей. И Тимоти убили через час после того, как ты увидел первого бодыча. Для него ты ничего не смог бы сделать, а вина за смерть Максвелла лежит скорее на мне, чем на тебе. Если бы я разобрался в ситуации и застрелил Хайнмана раньше, Максвелл мог остаться в живых. Сыр, вы удивительно добры для человека, который готовит людей к смерти. В некоторых случаях, знаешь ли, смерть — это добро, проявленное не только к человеку, которого отправляют в мир иной, но и по отношению к людям, которых он мог уничтожить. Когда ты уедешь? На следующей неделе. И куда? «Домой, в Пикамунду. А вы — в любимый Индианаполис?» «Вынужден с грустью отметить, что в мое отсутствие библиотека штата Индиана, расположенная в доме 140 по Северной Сенатской авеню, пришла в запустение. Но поеду я в высокогорную пустыню в штате Калифорния, чтобы встретить миссис Романович по ее возвращении из космоса». Мы выработали определенный ритм нашего разговора, так что я отпил глоток вина и насладился им, прежде чем спросить. Из космоса. «Вы хотите сказать с Луны, сэр?» «Нет, на этот раз она не летала так далеко. Целый месяц очаровательная миссис Романович работал на благо этой замечательной страны на борту некой орбитальной платформы, о которой я больше не могу сказать ни слова». «Ее усилиями Америка навечно обретет безопасность, сэр?» «Ничто не вечно, сынок. Но если бы я в судьбу нации одной паре рук, думаю, никакие другие, кроме ее, не пользовались бы моим абсолютным доверием». «Хотелось бы мне с ней встретиться, сэр». «Может, еще и встретишься». Элвис отозвал Бу, чтобы почесать ему живот. «Меня тревожит информация, хранящаяся в компьютерах доктора Хайнмана. Если она попадет не в те руки...» Он наклонился ко мне и перешел на шепот. «Не волнуйся, мой мальчик. Информация в компьютерах — яблочный сок. Я позаботился об этом перед тем, как позвонить в мою контору». Я поднял стакан и произнес тост. «За сыновей наемных убийц и мужей героинь космоса!» «И за твою ушедшую девушку!» Он чокнулся со мной. «Которая в своем новом мире хранит тебя в сердце, как ты хранишь ее в этом!»